Четвертое. В которой пребывает драконье посольство. Когда я открыл глаза в следующий раз, то за окном как раз собиралось вставать солнце. Странно. Что это со мной такое? За последние двое суток половину этого времени я проспал. Хорошо, режим сна восстановил, нечего сказать. Впрочем, сегодня же пребывает драконья делегация, так что оно даже и к лучшему. Силы мне понадобятся. Быстро одевшись, я решил подняться на крышу главной башни, собираясь встретить рассвет там. Оттуда всегда открывается такой потрясающий вид. Жаль, что в последнее время я почти забыл об этом увлечении. Ну да ладно, в последний раз вспомнить. Учитывая, как давно я не поднимался туда, куда собирался сейчас, было немудрено, что я самую малость заплутал. Тем не менее, когда я вылез таки на крышу, горизонт как раз озарил первый в спалах солнечного света. Как же это всё-таки красиво. Интересно, у драконов будут места, где можно полюбоваться рассветом? Да почти наверняка будут. Они же драконы, они летать любят. Значит, и живут где-то высоко, чтобы можно было в любое время с комфортом размять крылья. Когда солнце уже на две трети поднялось над горизонтом, внезапно его затмила какая-то тень. Она становилась всё больше и больше. Это какая-то птица? Сокол? Орёл? Я никак не мог взять в толк, какая птица могла бы быть настолько большой, чтобы почти полностью закрывать собой солнечный диск, как вдруг очередной взмах крыльев дал мне ответ. Это был дракон, и он явно направлялся сюда. Он был очень красив, красная чешуя, играющая всеми оттенками по спине и до самого хвоста, шла россыпь шипов, которые каким-то образом ловили в себя лучики солнечного света, и словно бы играли с ними. Ещё один взмах крыльев, и дракон идёт на посадку, прямо на площадку, где стою я. Места для приземления там, конечно, достаточно, но вот маневрировать драконом будет трудновато. Впрочем, это уже проблема самого дракона. Я отступил к стене, инстинктивно оказавшись возле ведущего с крыши люка. Дракон тем временем приземлился. Повернув голову, он внимательно посмотрел на меня своим золотым глазом с вертикальным зрачком. Его морда была не очень большой, да и в целом в рептилии сквозило какое-то изящество. Так что мне даже показалось, что это не дракон, а драконица. Тем временем дракон опустил морду на землю и накрыл себя крыльями. Затем его окружил поток алой энергии, где-то в его центре он начал стремительно уменьшаться, после чего вспышка, невольно заставившая меня прикрыть глаза. А когда я их открыл, там уже стояла ослепительной красоты рыжеволосая девушка в красном вечернем платье. В волосах поблескивала тиара с тремя рубинами. Ее изящное лицо с совершенно правильными чертами не оставляло никаких сомнений в том, что и она принадлежит королевской крови в своем роду. «Эй, парень, ты кто таков будешь?» – спросила она, стоит заметить довольно вежливым тоном. «Тот, за кем вы, вероятно, сюда прилетели», – нашел себе силы ответить я. «Вот как?» – с удивлением сказала девушка. «Вы принц Дитрих Атросский, третий принц и по совместительству маг иллюзий по прозвищу Материалист?» «Можно просто Дитрих», – сказал я, склонив голову в почтительном жесте. «А как я мог обращаться к вам?» «Я – первая принцесса Ариадна, дочь восточного короля лазурных драконов Мизраэля. Есть еще много титулов, но они сейчас полностью лишняя информация». «Можно просто принцесса Ариадна». «Так вы и есть, все посольство», – с улыбкой спросил я. «Вы ждали толпу дармоедов, единственной задачей которых является своевременное кривляние?» С усмешкой ответила вопросом на вопрос принцесса. «Нет, это не в наших привычках. Отец полностью мне доверяет, так что я прибыла сюда сама, чтобы решить все вопросы касательно вашей доставки к нам». «Я думаю, что наедине мы можем на «ты», – сказал я». «Очевидно, что в будущем мы будем проводить вместе немало времени. Так какой смысл без конца выкать?» «Благодарю, Дитрих», – кивнул головой и ответила Ариатна. «Я тоже очень рад отбросить ненужные формальности. Они порой слишком утомительны. Если позволишь, пару вопросов», – сказал я, открывая перед принцессой люк, спрыгивая и протягивая ей руку. «Ты ведь не та, на ком мне предстоит жениться». «Нет, не я», – Чересчур резко ответила Ариадна, принимая, тем не менее, поданную руку и спрыгивая вслед за мной. «Но, вероятно, могла бы быть и ты», — уточнил я, верно угадал причину недовольства принцессы. «Мой избранник уже пять лет как выбрал меня своей парой. Он выиграл последний турнир клыка и когтя и по праву победителя просил мои руки». На что я ответила согласием. «Отец был не в восторге», — дипломатично извернулась она. Но ему пришлось с этим смириться. Нет, ты женишься на моей средней сестре Мериди. Но поправь меня, разве ты не должна удостовериться, что я достоин этого, ну и так далее? Одна из моих подруг училась вместе с тобой на курсе иллюзионистов и отлично тебя знает. Кроме того, все, что было нужно, я увидела еще на крыше, вернее, скажем так, все, что мне было нужно. Некоторые проверки тебя еще, разумеется, ожидают, здесь же остались лишь формальности. «Чертовы формальности!» – недовольно добавила она. «Была б моя воля. Еще на крыше схватила бы тебя и унесла куда надо. Если бы, конечно, знала, что это ты». «Да, такой поступок точно могут неправильно понять», – фыркнул я про себя, удивившись, деловитости Ариадны. «Это же все-таки налаживание дипломатических отношений и все такое». Вскоре мы остановились перед комнатой министра по внешним связям. Именно он был ответственен за прием посольства. «Господин Талиб», – вежливо постучался я в дверь, – «срочное дело, вставайте». «Да кого там притащило в такую рань?» – простонал министр из комнаты, видимо, с просонья не узнав меня. Впрочем, в такое время суток трудно его в этом винить. Да я обычно не имею привычки работать для него будильником. «Это я, принц Дитрих. Вежливо сказал я, «Беспокою вас потому, что драконий посол только что изволил прибыть во дворец». Судя по шуму, который доносился из комнаты министра следующую минуту, я вполне был готов поверить, что пара слонов решила устроить там брачные игры. Тем не менее, когда дверь распахнулась, министр предстал перед нами при полном параде. «Господин министр, это принцесса драконов Ариадна. Старшая принцесса, по совместительству исполняющая обязанности посла, «Принцесса — это министр иностранных дел господин Талиб, он же по совместительству...» принцесса, какая радость, какая огромная радость видеть вас у нас во дворце!» Он почтительно взял ее за руку. кротким кивком Ариадна дозволила поцеловать ее. Впрочем, от меня не укрылось выражение брезгливости на короткое мгновение, промелькнувшее на ее лице. А вот это уже весьма знаменательно. Если у моей избранницы постоянно будет такое брезгливое выражение лица, как же тогда она вообще согласилась выйти замуж за человеческого принца? Впрочем, согласилась ли? Может, ее вообще никто не спрашивал? От принцессы же не укрылось мое замешательство, которое уже я, в свою очередь, не успел согнать с лица». Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут господин Талеб исторк из себя новый поток хвалебных речей, сопровождающихся в высшей степени вежливыми вопросами. «Да не надо никого нигде размещать, Нету со мной никого», – раздраженно сказала она ему. «Я сама сюда прибыла». «В самом деле?» – взметнул брови министр. «Но как?» «Прилетела», – лаконично бросила она, после чего повернулась в мою сторону, но я уже стоял возле лестничного пролета. «Я сообщу отцу о вашем прибытии, принцесса», – равнодушно сказал я. «Господин министр разместит вас. Скорее всего, король пригласит вас на завтрак, так что уже очень скоро вы сможете поговорить с ним». Час спустя мы сидели завтракали в небольшой столовой, отведенной именно для таких уютных приемов пищи в узком кругу. «Мы – это я, мои братья, отец и посол драконов». Отто был предельно краток, кивнув принцессе, он поцеловал ей руку, сделал комплимент и на этом счел знакомство состоявшимся. Освальд же, пребывая в полнейшем ступоре, облобызал руку принцессы, попутно исторгая из себя тонны любезностей. В конце концов, отцу вежливым покашливанием пришлось вернуть его с небес на землю. «Вы с Дитрихом, я так понимаю, уже успели познакомиться?» – спросил мой отец, придвигая к себе вазочку с десертом и предлагая его принцессе. «Да, он как раз застал мое прибытие», – улыбнулась Ариадна. «Замороженная благодарю, сейчас, если вас не затруднит. Я бы хотел еще один окорок. Путь был неблизким, но и...» Заканчивать не пришлось. Один незаметный жест рукой и обслуживающий нас официант тотчас вышел из комнаты и принес требуемое. «И как вам, мой сын?» – спросил он в лоб. «Многое я о нем знала от одной из своих подруг. Они учились вместе с ним в Вархорской академии волшебства. Кроме того, сам за себя говорит его поступок, выстроенная дорожная сеть. Уже в таком юном возрасте ваш сын вместо того, чтобы предаваться праздному, времяпрепровождению, отдал себя служению королевству. И результат только упрочит положение вашей династии». Но ну и наш с ним разговор полностью подтвердил мои догадки. Мы готовы принять его в свою семью». «Прекрасно. Сегодня будет дан бал в честь Дитриха. Мы принесем ему прощальные почести. Он их, несомненно, заслужил. После этого уже завтра утром». Выразительно кашлянул я. «Ах да, прошу прощения. Дитрих по утрам любит повляться в постели». Ловко продолжил Арнольд IV. Тогда днем. Я больше не стал спорить. В принципе, желание отца как можно быстрее отослать меня прочь вполне объяснимо. Наоборот, мне даже следовало быть благодарным, что вообще есть возможность убраться отсюда целым и невредимым. Быстро доев пищу на своей тарелке, я поднялся из-за стола и почти мгновенно покинул помещение. Часом позже я прогуливался вдоль городского канала, по которому изредка проплывали плоты. При этом я не удержался от того, чтобы последний раз не потрепать нервы главе гильдии шпионов, зайдя в цветочную лавку и почти сразу покинув ее, прикрыв себя иллюзорной маскировкой. Злоранно представив, какое лицо будет у сопровождающего меня эскорта шпионов, когда они поймут, что я сгинул в неизвестном направлении, я довольно ухмыльнулся и направился дальше вдоль городского канала. Канал содержался в полной чистоте, что, кстати, целиком и полностью является заслугой Освальда. Отчасти это было сделано в пику мне, доказать, что и он может позаботиться о своем народе. Отчасти из-за того, что прогулка вдоль канала со своими пассиями – его любимое времяпрепровождение. Но это все было неважно. Законопроект, предусматривающий крупные штрафы, был принят и одобрен обоими кабинетами министров. Злостным же нарушителям могли и отрубить палец другой для отстраски. Нижний кабинет министров набирается из уполномоченных представителей гильдии, сначала было воспротивился подобной суровости, однако единственный вопрос Освальда, который он тогда задал, выявил, что в смердящей помойной яме все же не хочется жить никому. «Да таков мой средний братец. Свидание свиданиями, а когда доходит до дела, и он в состоянии сделать немало полезного». Я сам не заметил, как оказался возле таверны, в которой навсегда распрощался с фалкестой. Что ж, до еще три часа, почему бы и нет. Кивнув стоящему на входе в ушебале, я прошествовал внутрь. «Доброго дня, господин!» – приветливо улыбнулся мне трактирщик. «Снова решили прогуляться. Вам как обычно?» «Нет, спасибо, Зоркус», – ответил я. «Один кофе, пожалуйста». «Кофе?» – удивился трактирщик. Насколько мне известно, вы не пьете кофе. Сегодня придется, вздохнул я. Мне предстоит весь вечер провести на ногах и улыбаться людям, которые будут долго оказывать мне почести, провожая в путь безобратной дороги. Так что заряд бодрости мне просто жизненно необходим. В путь? Снова удивленно спросил трактирщик. Да, мы, конечно, уже слышали, что драконий посол прибыл, но чтобы так быстро? Это и есть та причина, по которой я сейчас здесь. Для меня это тоже стало новостью, вздохнул я. Вы ведь, конечно, знаете, почему я со своей спутницей был тут пару дней назад. Трактирщик едва заметно кивнул, после чего тихо сказал. Нам так жаль, что у них ничего не получилось. Да сколько можно? Спылил я, грохнув кулаком по столу. Даже думать об этом забудьте. Но в общем... Устало опустился я обратно. Именно по этой причине все происходит в такой спешке. Пару минут я прихлебывал кофе, погруженные в свои мысли, как вдруг... «Эй, уволень, ну подвинься!» Рыкнул кто-то сзади, после чего мой стул аккуратно сдвинулся на несколько шагов влево, да так быстро и ловко, что я едва успел вцепиться в свою кружку. На освобожденное же от меня место придвинул стул здоровенный орк. Я его даже мельком знал. Он был одним из караванщиков, очень быстро поднявшимся после появления дорожной сети. Кажется, он даже в торговой гильдии не самого низкого звания. «Извини, парень», — прогудел он, не оборачиваясь. «Мне и моим парням горло пивком промочить надо, а то ведь сегодня еще на бал идти с принцем прощаться. Забирают его сегодня драконы эти окаянные. Да так быстро все устроили, бедняга Дитрих, аж пикнуть не успел». Четыре дня назад разговор шел за две недели, а после тех непоняток во дворце раз-раз, и нету завтра его. «Ну, если вам так надо со мной попрощаться, вы можете это сделать прямо сейчас», – невозмутимо ответил я, прихлебывая кофе. Хороший кофе, вкусный, голова сразу стала яснее соображать, но, увы, придет и откат в виде головной боли и бессонницы. Не прошло для меня даром злоупотребление этим напитком свое время а за все приходится платить. Сидевший же рядом со мной орк поперхнулся, после чего трактирщика обдал самый настоящий пивной фонтан. Наконец прокашлявшись, орк обратился ко мне. «Принц! Ваше Высочество!» Он поспешно вскочил и поклонился. «Не признал вас, прошу простить!» «Прощаю!» — фыркнув, ответил я. «Расслабься, дыхай. Я сюда не за почестями для своей персоны пришел». «Вы уж, конечно, за увольняй, извините!» – пророкотал орк, усаживаясь на место и беря в руки кружку. «Да только если по-честному, в области живота у вас и в самом деле выпирает немного больше, чем нужно!» Я вздохнул. В этом все орки. Рубанут, правда, в глаза, даже если их за это могут и головы лишить. Переделывать или переубеждать – бесполезно. Их так с детства воспитывают. С другой стороны, среди орков никогда не было жуликов и мошенников. Патологическая честность у них в крови. Да и свои, если поймаю сородича на таком, шкуры живьем могут спустить. Однако тех, кому в свою очередь хватает глупости кинуть их, они всегда каким-то образом даже из-под земли достают, и с кровью вытрясают все до последнего грушика. «Об этом мне и так известно, почтенный», – хмыкнул я. «Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю». «Значит, уже завтра мы вас здесь не увидим», — грустно сказал орк, положил на стол две монеты и получив от успевшего сменить фартук трактирщика новую кружку пива. «А ведь мы так ждали вас в качестве наследника престола! Эх, если вы уж принцем такое чудо умудрились сотворить, то что было бы, стань вы королем! Если бы не эта дурочка Фрейлина!» Я рывком встал, опрокинув, к счастью, уже пустую кружку из-под кофе. Меня начинало порядком бесить, как то, что я умудрился прохлопать ушами такой масштабный финт, так и то, что у всех до сих пор хватает глупости об этом сожалеть. Карванчик поняв, что он только что сказал, испуганно съежился, став вдвое меньше ростом, я наклонился к его уху и прошептал. «Забудьте то, чего не случилось, и никогда не раскрывайте рот по этому поводу». Если вы не видите шпионов, это не значит, что их тут нет. Что они не записывают все, что вы скажете, и что однажды вас не призовут к ответу за все, что вы наговорили и наделали. Я не знал всего этого, и меня в максимально сжатые сроки изгоняют навсегда. Тех, кто это организовал, уже казнили. Что сделают с теми остальными, кто знал и участвовал, если найдут? Догадайтесь сами. После чего выпрямился и сказал... Спасибо за кофе. Мне пора.